Возле Флориды Смерч наткнулся на обширный свирепый циклон, и то и дело, сбиваясь с курса, несколько часов пробивался к берегам Амелии. Его раздражала эта бессмысленная немеренная сила, как и другие глобальные проявления неодушевленных стихий. На это же как-то сетовал и его друг Байкал. Он говорил о том... Насколько целесообразной и гармоничной стала бы природа, имея она сознание. Впрочем, может они, Байкал, теплое течение, вулкан, айсберг, наконец он сам и его отец, может они и есть первые проблески планетарного разума, кто знает, что будет через сотню-другую лет. Но сейчас было не до мечтаний. Берега Амелии три пол жестокий шторм. Они разительно изменились за эти без малого 3 сотни лет. Где теперь те пальмы? Что осталось от них? Из разговоров матросов Смерч знал, что остров считают буквально нашпегованным кладами. Одному Чёрной Бороде их приписывали более 30. Они, конечно, есть, но где? Где их искать? Поживившись немного штормовым ветром, смерч занялся поисками. Он опустил сразу три воронки и посылал их в разные концы крохотного островка. Они, невидимые в мраке ночи, мгновенно забирались в пещеры и гроты, вспарывали верхний слой песка, камней и разного мусора, проникали даже в самые узкие щели. Щетно ни золота, ни драгоценностей не было и в помене. Вскоре одна из воронок засосала из неглубокой расщелины у подножия скалы несколько дублонов. Смерч перерыл вокруг этой скалы горы песка и камня, но больше ничего не нашёл. Марии нужны деньги, со жесточением подумал он. Много денег, и я их найду. Она купит себе всё, что нужно для жизни, и будет хоть немного счастлива. Много, много, много. Это последнее, что я могу и должен сделать для неё. Смерть напряжённо вспоминал тогдашние очертания берега и ориентиры, путь Чёрной Бороды. Кажется, здесь. Пальм, конечно, нет. Акио надступил. Это уже не берег, но всё подсказывает, что именно здесь бедный Дэвид выпил последний в своей жизни глоток рома. Смерть ввинчился в песок. Нет, ничего нет, опять пусто. Он выкопал другую яму, третью, седьмую. Клада не было. Проклятый безумец, Эдвард Ктич и тебе подобные. Сколько лет вы болтались в морях и океанах, перевали, подыхали с голоду и всё время убивали, убивали, убивали ради чего? Чтобы передать несметные сокровища земле навеки похоронить их безмозглые, алчные безумцы. Вот кто вы. На берегах в неон песка уходили силы, но смерть всё кружила кружил во мраке, яростно вгрызался в окаменевшую землю. Была впоет чёрная борода, куриные мозги. Твой собственный обратный путь и оказался короче лезвия ножа. Где те рыбы, которые съели тебя? В 37 по счёту яме. Он наткнулся на какие-то гладкие палочки и ощупав их, понял человеческие кости. Чуть глубже, как он и предполагал, оказались полуистлевшие и знакомые перемётные сумы и остатки мешка, из которого высыпались и перемешались с землёй золотые монеты и украшения. Смерть подобрал всё до последнего камешка. Зачем-то поднял в воздух и череп Дивида. Что ж, он хорошо сторожил клад и помчался от берегов Амелии. Циклон простирался миль на 600. И он из последних сил таранил этот необъятный омут, затягивающий и его в своё могучее и бессмысленное кружение. На Атлантике уже после Азорских островов чуть было не случилось непоправимое. Снова, неизвестно откуда пришли слабость и оцепенение. Мир, который смерть обычный чувствовал гнидением, единым с собой, вдруг сжался до размеров тучеи. Вихрь, живущий в нём, затрепетал, рванулся сразу во все стороны. Превращаясь в хаос, драгоценные камни и золото полетели вниз. Всё пропало, ужаснулась смерть. Каких-нибудь 30 секунд, и клад Чёрной Бороды пойдёт на дно океана. Мария, помоги мне! Упоминание о Марии как бы разбудило его. Неимоверным усилием воли смерть остановил хаос. который разрастался в его воздушном организме, в одно мгновение собрал и снова закрутил в тугую пружину всё своё существо, бросил вниз стремительную узкую воронку. Золотой драгоценность он поймал уже у самой воды. И счастливый отекчённый и желанный добычей, поспешил вдоль берега к заветной косе. Откуда уже совсем недалеко до маленького дома, где спит Мария, до знакомого сада, где растут орехи и персики, и по докнами толпится сирень. Вместе со смирчем в Бескайский залив вступил рассвет, ранний-ранний, ещё полусонный и нерешительный. Это было не, кстати, вдруг кто увидит его возле домика Марии? Впрочем, ей теперь всё равно. Через несколько дней она уезжает, и ничего не останется от их свиданий, от их полётов, ослепительной как солнца нежности, всего того, что можно назвать одним словом безумие. Мария выздоровела, он отвергнут, всё узоратилось на руки своя. Стараясь не шуметь, Смерч опустил воронку во двор дома, высыпал золото и драгоценности под дверь. Через минуту он уже летел к морю. «Все, я расплатился, я ничего больше не должен людям», — подумал Смерч. «Только теперь он...» было мёртвый от усталости. Понял мысли древнего философа о том, что смерть может быть избавлением от мук и страданий. В сотни лет он был молодым и сильным, практически бессмертным, и смеялся над этой глупой выдумкой людей. Оказывается, напрасно смеялся. Он и не заметил, как оказался на косой. Вязано уж шьб знал каждую песчинку, каждый прихотливый узор с ледов. Вот они, следы Марии, которые не успел растворить влажный песок. Они везде, как неотступность памяти, как проклятие. То ли серый ветер с моря нагнал сюда тучи, то ли он, когда спешил к дому Марии, перепутал в сполохе призрачных надежд. С рассветом, но над их косой всё ещё было темно. Его больное громоздкое тело тяжело ворочалось среди глупых и мёртвых туч. Смирчей переполняла вода, сотни тысяч тонн. Она была безмерна, как и его тоска, ещё в ней жили огромные электрические силы, в общем-то, бесполезные и даже вредные для дальнего пути. Ему нестерпимо захотелось разразиться адской грозой, очиститься в ее сухом жаре и блеске, пролиться дождем, нет, ливнем, новым всемирным потопом. Черная воронка несколько раз пронеслась над едва белеющей в предрассветных сумерках косой, поднимая тучи песка, сметая с нее все следы. Затем небо раскололось от яростного удара грома, и на косу упали первые молнии. Сначала смерч вонзал их по одной, как стрелы, затем стал бросать пучками целыми кустами. Хлынул дождь. В голубовато-металлическом свете молний казалось, что море вокруг косы кипит, и из него, спасаясь, выползают на берег сотни сверкающих, светящихся медуз. Это светились в местах ударов небесных бичей, стеклянные озерца расплавленного песка. Гроза кончилась так же внезапно, как и началась. Вконец опустошённый, но вовсе не исцелённый, смерч потянул своё облако тела к берегу. Пока утро он пройдёт над Франко-испанской границей. и если не остановится, оставив в стороне тарп и андору, выйдет к средиземному морю. Если не хватит сил, отлежится где-нибудь в поднебесье, а там остаётся проскочить между Корсикой и Сардинией, и уже будет третье море, не повидав старика Струмбли, если не остановится, не поплакавшись на его обгорелых склонах. Ему не одолеть дальний путь. Анды подождут. Есть ли ему вообще суждено ещё раз увидеть их и обнять? Смерть уходил. И никто в мире, в том числе и Мария, не смог бы объяснить, что заставило его посадить на косе целый сад из ветвистых молний. Что значило он проклятие глупости и несовершенству рода человеческого желание испепелить место их встреч или наоборот не бывало и фейерверк в честь небывалого чувства соединившего как соединяет молния небо и землю стихию и вполне обычную земную женщину по имени Мария Она проснулась не от света, не от звука, а от какого-то внутреннего толчка. И первая мысль её была черна и страшна, как ночной кошмар, когда даже понимаешь, что всё это снится, но тебе всё равно больно. Ты стонешь и никак не можешь избавиться от наваждения. Он умер. Его больше нет, подумала Мария. А кому ты? Что ты мелешь? спросила себя вслух, чтобы голос разогнал ночные страхи. И в самом деле, смерть живёт уже сотни лет. Он, наверное, вообще вечный. Маленький Рафаэль, нет. Ну что с ним может случиться? Он ведь такой осторожный и трусливый. А больше у неё никого и нет. Это что-то ночное. Мария встала: "Пойду-ка я лучше к морю искупаюсь. Всю дурь как рукой снимет". Она надела купальник, взяла с собой махровый халат и шапочку для волос. Вышла на веранду, толкнула дверь, которую никогда не запирала. Дверь чуть-чуть приоткрылась, но дальше не пошла. Что-то держало её снаружи. Мария нырнула плечом. На крыльце что-то металлическое зазвенело, рассыпалось. Мария протиснулась в образовавшуюся щель и ахнула. Дверь подпирала куча старинных золотых монет и украшений. В ещё неярком утреннем свете всеми красками радуги играли бриллианты, которыми были усыпаны распятия. большое и маленькое. Поверх золота лежали жемчужные ожерелья, светились драгоценными камнями, целые россыпи перстней и колечек, всевозможных серёжек, браслетов и диадем, украшенных рубинами и изумрудами. У Марии поплыло перед глазами. Это смерть. "Я говорила о деньгах", упрекала. Он, он где-то выкопал клад и принёс. "Где ты?" шёпотом спросила она, охватывая горячечным взглядом утренний сад. "Ты здесь? Отзовись, я прошу тебя, отзовись. Я была не права. Я больше не сяжусь на тебя. В саду ни шороха, ни звука. Ни ветерка. Здесь целое состояние. Мария не могла оторвать глаз от сокровищ. Их хватит на всю жизнь. Детям, внукам, правнукам. Это какое-то чудо. И тут пришел ужас. Вдруг кто увидит, отберет. Чтобы завладеть таким богатством, могут и убить птица. Мария бросилась к машине, рывками, то перегазовывая, то изо всех сил нажимая на тормоз, подогнала её к крыльцу, открыла багажник. Похорошение ещё старалась класть аккуратно, чтобы не повредить драгоценные камни, а золото уже бросала горстями, затем сняла халат, стала сгребать монеты прямо в него. Быстрее, ещё быстрее. Это твой шанс, Мария, не упусти его, Мария, бери его, Мария, заклинала она самую себя, задыхаясь от радости и одновременно млея от страха, что кто-нибудь чужой застанет её за этим занятием, хотя бы та же старая зануда. Когда всё подобрала, ещё раз на коленях обшарила каждый уголок, каждую щель крыльца, не закатился ли случайно какой-нибудь камушек или дублон и только когда захлопнуло багажник и закрыла его на ключ почувствовала себя в безопасности никто ничего не видел никто ничего не знает хотя конечно в таком крупном рискованном деле без помощника и не обойтись глаза заливал пот усталости Сердце колотилось, как после подъёма на горную вершину, и Мария, без сил, присела прямо на багажник. Мозг её, однако, работал быстро и чётко. Отдышавшись, она поехала на почту и ни на минуту не выпуская из виду свою малолитерашку, отправила маленькому Рафаэлю телеграмму: "Немедленно приезжай, необходима твоя помощь. Жду вечером. Мария". Подъезжая к дому, она вдруг вспомнила, как ходила по комнатам. Мечтала о том, чтобы она сделала, будь этот дом её. Перед глазами вновь возникло лицо старой зануды. Мария злорадно рассмеялась. Ох, теперь она не пожалеет лишнего камушка, а 10, нет, 20 раз заставит эту крысу унизиться. За деньги-то она всё пойдёт. Во всяком случае, дом этот старый за одну до назад не получит. И поломанный персик тоже. Мария загнала машину во двор, заперла ворота. Всё, теперь остаётся ждать краха. Взгляд её остановился на куче того, что ещё 2 дня назад было прекрасными белыми лотосами. Лепестки их сморщились, стали грязно-желтыми. От кучи шел странный запах, в котором еще чувствовался и тонкий, чуть сладковатый аромат, и уже явно пробивался тяжелый болотный дух разложения. Он ушел, поняла вдруг Мария. Ушел навсегда, улетел, может быть, даже умер. Раз он не разбил окно, не хлопнул дверью это конец. Конец всему, что было. Она прислонилась к дереву и тихонько заплакала. Но то ли слёзы были лёгкими, то ли ветер их сушил, но глаза плакали, плакали, а щёки оставались сухими. Это были явны чужие слова и пришли они не из огненных глубин сознания а откуда-то извне из далека дыхание твое нежный запах дыни и молока песчаные многокилометровые отмель пушок на щеке персика Вот на что, похоже, прикосновение к твоей коже, Мария. Лёгкие, как облаков волосы. Нет в уме большего наслаждения, чем перебирать и гладить их. Руки твои, два тёплых течения, тёплых, тёплых, тёплых. Есть ли бы струмбыли, не знал, что разумные стихии не умеют мысленно разговаривать на больших расстояниях. Он бы поклялся, эти слова, эти вопли влюблённого мальчишки принадлежат его ветреному другу. Впрочем, кто знает, может он научился общаться без контакта аур. Пойманы и струмбыли сигналы были очень слабые. Дальше в пространстве, как эхо, из старик Вулкан забеспокоился. Он загрохотал и задымил, не ожидая очередного выброса, выплеснул в сердцах через разрушенный северо-западный борт кратера изрядную порцию лавы. Стромболи не знал, что значат эти слова-сигналы, что они пророчат. Самую страшную беду из всех возможных или встречу с другом, который ещё далеко, но который спешит, и мысль его прожигает пространство. Мария уже не закорела.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 в красном сумереке, который сквозь плотную сумку той Вики наполнила её солнце, возникли какие-то невнятные и бессвязные слова: "бу-бу-бо", пробились извне и пропали. Это голос Сарафа. Он, по-видимому, ехидно справляется. Кто же мол всегда и во всём опекает сына, если не я? Какой он всё-таки нудный. Сын родился в год, когда она нашла клад, так говорят в их семье. В том же году она купила домик у моря, тот самый, который снимала летом. В том же году бросила работу в школе. В том же году, если это имеет значение, вышла замуж. Мария вздохнула, сладко потянулась. Как давно всё это было? Правду говорил древний мудрец. Когда человек пребывает без мятежности, время для него как бы останавливается. Прошло 7 лет, а ей кажется вечность. Она открыла глаза. Рядом в тени зонтика лежал маленький Рафаэль и читал еженедельник. Вечно он таскает на пляж газеты. В год, когда она нашла клад, Он навсегда оставил баловство с самолетами. Мария знала, у него в то лето случилась какая-то поломка или авария, но чувствовала, что об этом говорить нельзя и не интересовалась подробностями. За эти годы Раф стал модным промышленным дизайнером, оброс жирком и рыжими курчавыми волосами. «Мама, постереги мои ракушки!» Мокрый и холодный весёнок на миг приник к ней и вновь убежал. И в кого только он. Худой, неугомонный, ни минутки не полежит, не позагорает, то с ребятами гоняет вдоль берега, то часами ныряет и балуется в воде. И тогда Мария тревожно вглядывается в сумятицу волн и человеческих тел. Видна ли родная черноволосая головка? С моря прилетел ветер, остудил обожжётное солнцем тело. Если так будет задувать, море после полудня начнёт штормить, и только самые смелые будут прыгать среди волн. Когда шторм, когда крепнет ветер, и у берега, круто вырастая на пологом дне, начинают вздыматься бурые водяные валы, Марии всегда становиться не по себе. В той вечности, которая измеряется семью годами, было много необыкновенного, даже странного. Мария давно и решительно выбросила всё из памяти, только один полусон полуявь она не в силах прогнать, вид штормового моря с высоты птичьего полёта, а ещё глубже В звёздном колодце ночи видится ей какое-то огромное пространство, заполненное лунным светом и сиянием моря. И кажется, что вернулась в детство, когда она умела летать и когда так сладко замирало сердце. Мама, пойдём купаться, вырывает её из какого-то оцепенения детский голосок. Она встаёт, идёт к воде. бездумно, автоматически. На ум приходит давняя шутка о лунатиках, которая некогда так взвесила Рафаэля. Мария улыбается. Все мы немного лунатики. И слава богу, что привычное течение жизни почти не оставляет нам времени на размышления. Мысль уходит далеко, а истина всегда ближе. Это то, что ты имеешь. Мама, смотри, я ловлю ветер. Голос сына звонкий, горячий, заставляет Марию вздрогнуть. Перед глазами стремительное мелькание загорелых ножек, брызги, блеск солнца в них, от которого наворачиваются слёзы. Мама, он что-то говорит. Он зовёт меня. Ты слышишь, мама? Сначала он построил главную башню в замжон и поднял её на невиданную высоту. Затем в одно мгновение возвёл мощные стены и прорезал в них баицы для красоты, конечно. По углам он посадил три башни пониже из того же материала белого, сверкающего на солнце, как сахар. Больше всего хлопот было с домом.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 Похожий замок увидел в 15-м или 13-м веке, когда был малышом и носился по свету в поисках радости и впечатлений. Замок тот строили, помнится, в XVI веке, далеко от Кибенауми, работы велись медленно, камень доставляли всего лишь на двух или трёх повозках. И монодаело наблюдать, как возятся люди на стройке. Нестерпимо медленно, будто сонные мухи. Выбрав как-то день, он играючи наносил строителям целые горы известняка и гранита. Ты забыла ворота, напомнила она. Он тут же прорубил в стене аркообразный проём, а створки ворот сделал к тоже вмене.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 Но ведь я не буду жить в твоём замке, сказала она. Тогда альхимик с разрушительным ударом он мог и разрушил всё, что создал. Стены рухнули, башни рассыпались, дом провалился, погребая в развалинах открытую галерею с стрельчатыми окнами и высокие своды. Беззвучно разбились все витражи. а от античных скульптур не осталось и следа. Он уничтожил даже развалины до основания. Затем раздул, разметал и само основание. Белые кучевые облака. Небо вновь стало первозданно чистым, высоким и холодным. Несчастные, они не знали, что всё в этом мире повторится, но никто из них больше на эту землю никогда не придёт.